Вызывается из отпуска, хотя до полного ознакомления им с шедеврами «Прадо» еще далеко. Все, кажется, за столом обсудили. Каркошка и Малецки обновили закуски, установив заодно доверительные контакты с хозяйским псом. Рассказаны были Небузгалином «Залихватские истории из западноевропейской жизни», Начальник американского направления вспомнил о погранзаставе, с которой начинал службу, и о роте связи неподалеку, сплошь из девиц Товарищ старший лейтенант, — докладывали на стрельбище связистки, получая патроны, — «Ефрейтор Иванова за тремя пистонами прибыла». Посмеялись, кроме Бузгалина. За прошлый и нынешний год много провалов прозвучал второй бузгалинс прошел вопрос бестактный но более чем уместный. И ответ был получен. оттопырились три пальца. Минут на семь- восемь воцарилось полное молчание, дававшее всем сотрапезникам возможность и право, что угодно думать о трех провалах. Три нелегала схвачены один из них с поличным, до остальных будто бы докопались, однако все три провала — результат единый со стратегической целью операции. Три ареста — все с минимальной оглаской, но они дорогого стоят. Нигде по службе и в быту эти трое не пересекались. Не было в Москве человека, который по каким-либо косвенным признакам мог знать их, то есть... Ни на кого нельзя направить подозрение И означает это следующее. Предатель сидит в самом управлении, занимая кабинет, через который проходит емкая информация. Еще два года назад контрразведка поставлена осем в известность. Ничего плодоносящего установить не удалось. Расследование будто уперлось в высокую и плотную стену. О предателе сообщил и купленный за очень хорошие деньги человек, занимавший крупный, очень крупный пост в ЦРУ. И это печально. Разоблачение предателя в своих рядах очень явно и нехорошо повлияло бы на устойчивость агента Лэнгли. То есть оба предателя как бы дополняли друг друга, вместе составляя некое... Необходимые и достаточные условия существования обоих разведцентров, где никто никогда столь юридических взглядов не излагал, про себя мысли. А ведь это самый желательный вариант. Только так и можно предотвратить войну. Миру ничего не грозило б. «Сиди на пусковой кнопке американских ракет офицер Советской Армии, а руку на русской кнопки держи американец». И здесь знали о предателе и там, и знание вынуждало работать особо бдительно и напряженно. Более того, становилось с каждым годом все очевиднее, что разоблачение одного из них, любого, повлечет последствия, которые приведут к дезорганизации всей разведслужбы обеих держав. Арестовать своего предателя значит поставить под удар того чужого, который по некоторым размышлениям даже ближе своего. Головы полетят тут и там, потому и расследуют с прохладцей. Полковнику Редлю «Когда-то дали пистолет, чтобы он застрелился». Такие бы пистолеты обоим предателям, потому что допросы обнаружат картину плачевную, тут же поневоле подумаешь, не организовать ли мерзавцу побег. Они полезны. Они, сберегая шкуры свои, выдают не всех подряд и наиболее ценных, а тех, от кого давно решено, кем вот в чем вопрос избавиться. Благодаря им Утвердилось и джентльменское соглашение. Изменников истреблять только в законном порядке с соблюдением правовых норм. И Бузгалин боковым зрением посматривал на абсолютно преданных общему делу